Глава двадцатая. Буря перед бурей. «Живее, паршивцы! Активнее! Вы у меня все легкие выхаркаете!» По полигону проносились клубы дыма, копоти, пыли и грязи, скрытые в темноте. Стоял адский грохот, вспышки взрывов и молний на мгновение освещали округу. Но сквозь все это пробивался звучный злой голос командира. «Я вам покажу, как в засады попадать!» «На всю жизнь запомните, сукины дети!» Игорь Павлович был совершенно вне себя от ярости. Его подопечных вырубили на первом же задании. И кто? Какая-то шпана. Мало того, двое паршивцев позволили захватить своего соратника. Это не вписывалось ни в какие рамки. Снова прогремел взрыв. Часть стены, измученной пятиэтажки, по всей видимости доживающей свою последнюю ночь, отлетела и грудами рухнула на землю. В самом же здании трудно давалось само дыхание. Из-за поднявшейся пыли но новорежата предпочитали оставаться внутри, только бы не попасть под раздачу непосредственно самого палача Они продолжали бродить по искалеченным этажам, пытаясь выследить спрятавшихся где-то во тьме варягов. Те из-под тяжка наносили удары, вколачивая в новобранцев интуицию, самым что ни на есть эффективным методом. Ко всему прочему, испытание казалось бесконечным. Ни одного из них не вырубали. Урон наносился ровно в той мере, чтобы причинить как можно более ощутимую боль, но оставить вырежат в сознании. Шестеро из них проклинали оставшихся двух. Именно из-за них Вадима и Дениса весь отряд получил самую бессонную и тяжелую ночь после трехдневной и без того нелегкой работы. Более всех негодовали Макс и Артем Уж они-то не заслужили подобного наказания И так батрачили каждый за двоих на объектах с повышенной опасностью А тут такой сюрприз Да, они осторожность на уст намотали еще в своей первой патрули, в братстве К тому же варяги быстро смекнули, что с этими двумя церемониться не стоит Опытные вояки могли практически не сдерживаться От такого положения вещей Артем и Макс получили урона не меньше остальных. Единственными, кто ничего не имел против наказания, были, естественно, Денис и Вадим. Вина вперемешку со стыдом так терзали их изнутри, что телесная боль казалась желанным лекарством. Бродя во мраке полуразрушенных этажей, они с жадностью впитывали через синяки, ссадины и ушибы новый опыт. Денис приближался к очередному повороту. Волосы на затылке встали дыбом. Интуиция оживилась. После стольких полученных ударов она начала работать в правильном направлении. Поворот источал опасность. Денис навострился, приготовился, осторожно двинулся вперед. Там, за углом, его мог ожидать варяг или ловушка, устроенная варягом же. Может, он поджидает, когда жертва окажется в нужном месте, чтобы прихлопнуть, как мошку, силы притяжения и сжарить пламенем или прошить разрядом молнии. Шаг вперед. Еще один. Сердце стучало барабанной дробью. Вдруг вспышка, треск, молния вот-вот ударила бы Дениса, но он успел принять ее на кончик указательного пальца, подчинить и перенаправить в окно. Получилось. Отчего-то дыхание сделалось тяжелым, будто он пробежал марафон нервные окончания подергивали мышцы из-за разницы в силе с чужеродной магией но чего встал прогремел игорь павлович раз отбился так передохнуть решил живо вперед Денис пришел в себя и продолжил путь осталось еще два этажа мы его нашли отвечаю только с никому в смысле никому ты же собирался организовать полномасштабную поисковую операцию комитет должен знать что «Да тише ты, не кричи! Рано пока! Мы хотим сначала по-тихому, с доверенными лицами, смотаться туда, присмотреться. Может, зацепки какие найдем?» Пашка с невероятным энтузиазмом поглощал все то, что навалил себе на поднос. Жареные куриные крылышки, купаты, пышный ржаной хлеб, гранатовый сок, румяную картошку с луком. Влад всегда удивлялся способности друга впихивать в себя огромное количество еды. Но сейчас он, казалось, глотает ее, не разжевывая. «Если ты не хочешь лишних ушей, почему мы обсуждаем это в столовой?» Пашка остановился. Колбаска зависла на полпути к месту назначения. Он осмотрелся. Не подслушивает ли кто? «Все в порядке», — убедившись, он сунул колбаску в рот. И, пережевывая, продолжил говорить. «Хочешь что-то спрятать? Прячь на самом видном месте. Ну как, ты с нами?» «Кстати, а где Колян?» Влад откусил кусок мясного пирога, но выдержал паузу, проглотил, только потом ответив, «Походу, девушку нашел». Счастливый ходит в последнее время, загляденье, и пропадает куда-то постоянно. С чистой совестью он проглотил новый кусок. «Эх, женщины, что они с нами делают?» «Это точно! Ну, каково твое положительное решение?» «Конечно, я с вами, даже не обсуждается». Колян тоже, можешь не сомневаться. Вот только деталей бы. Ибо... Я пока сам всеми вводными не владею. Ребята собирают инфу по городу через камеры, чтобы на месте точно знать, куда идти и что делать. Но что точно, выдвигаемся завтра в семь вечера. Это железно. а подробности я к этому времени раздобуду. Хорошо, понял. Завтра семь вечера. Отлично. Бывай, дружище, мне надо бежать. Пашка вскочил так же бодро, как ужину напоследок пожелав приятного аппетита, продолжавшему уничтожать пирог другу. Как только Пашка выбежал в коридор, в кармане завибрировал мобильник. «Алло, Антон, слушаю!» «Отлично! Я уже почти на месте! Сейчас буду!» Несколько лестничных пролетов, витиеватых коридоров, поворотов, и он снова оказался в уже почти родном заброшенном крыле с списанными стенами, потолками и даже окнами. «Ну что, какие новости?» Пашка влетел в аудиторию, уже машинально обходя ловушки в виде спутанных кабелей, бутылок, коробок из-под еды и прочими неожиданностями. «Только быстро, очень прошу. У меня скоро пара у Остапыча, а он не любит опозданий. Не волнуйся, все успеешь». Антон, если судить по красным диковатым глазам, выпил не одну банку энергетика, что для мага было чем-то из ряда вон выходящим. «Он вообще не спал, что ли?» «Не стоит слишком сильно бояться профессора», — заверил Слава. «Этот, в противовес Антону, выглядел поджаро, бодро и спокойно. Не так страшен черт, как его малюют «Тебе легко говорить», — возразил Пашка. «А я со всеми этими делами ни хрена не успеваю учить знаки. Если еще опаздывать буду, так совсем пропаду». «Слав», — Даша говорила, продолжая набивать текст на клавиатуре, «слушая музыку из сдвинутых с левого уха наушников». «Дай ему пару мастер-классов по заклинаниям. Делов-то!» «Не-не-не, спасибо!» — отказался Пашка. «Мне этой лабуды на парах хватает!» «Хозяин-барин!» — пожал плечами Слава. «И вообще, давайте ближе к сути. Что вы выяснили?» «Он неплохо заметает следы, этот твой Саня!» Антон выглядел немного поехавшим из-за своего взгляда. Совершенно случайно открылся, по-быстрому закрылся, оперативно ретировался — Причем так, что чисто отследить не удалось. Он уже несколько месяцев скрывается от общества магов. Нам и то попался совершенно случайно. Меня вот что волнует. Руслан, оказывается, следил за их разговором. Хотя по его виду так совершенно нельзя было сказать. Пашка вообще думал, что он спит. А это самое общество в лице Академии и правительства не найдет ли ничего противозаконного в укрытии такой ценной информации? Взгляды товарищей повисли на нем, сопровождаемые тяжелым молчанием. «Чего уставились?» – забеспокоился он. «Ничего, Рус!» – Антон похлопал его по плечу. «Ничего. Просто я думал, что мы все понимаем определенные риски нашей миссии, в том числе проблемы с людьми в форме». «Да не воскликнула Даша. «Мы такую защиту поставили. Хоть армию хакеров нанимай, ни хрена не пробьешься». «Уж надеюсь!» «Небо в клетку мне не в кайф». «Так, ребят», — встрял Пашка, «если вы позвали меня потрындеть, то идея плохая. Я уже опаздываю». «Ладно, ладно», — вздохнул Антон. «В общем, собрали мы инфы по максимуму. Там несколько дронов летало по всему парку. Снимали весь день. Вот флешка. Здесь все фотки отсортированы и привязаны к карте. На самой карте обозначили его маршрут до выхода из парка и немного за ним». «Особо далеко проследить не получилось. Там камеры уже закончились, но направление понять можно». Передав флешку, он задумался. «Кажется, я что-то еще хотел». «Ах, да, точно!» Антон ринулся куда-то, принялся рыться в письменном столе, заваленным то ли хламом, то ли сложными инженерными поделками, пока, наконец, не вытащил черную картонную коробку. «Вот, возьми, мы заказали кучу микрокамер». Немного пошаманили над ними с помощью заклинаний. Привели в рабочее состояние, так сказать. Расставить их по маршруту. Будем следить за местностью удаленно. Вряд ли удастся что-то найти с первого похода. А кучу раз туда-сюда мотаться — дело неблагодарное. Отлично. Давай сюда. Как все будет готово, сообщу. А понадобится их возвращать. Не волнуйся. Маги давным-давно научились призывать вещи с помощью телепорта. Круто. Ладно, всем пока. Пашка побежал, что есть мочи, обратно по коридорам, постоянно поправляя сподавшую из-под мышки коробку. Пока перед ним на очередном повороте внезапно не образовался кто-то такой же неунимательный, но несомненно более крупный и главное крепкий. Твою ж глаза разуй, вскрикнул Пашка, разглядывая раскиданные по полу камеры. Но когда он поднял пылающий негодованием взгляд, все претензии испарились сами собой. «Дэн! Паша!» Денис протянул руку, рывком поставил друга на ноги. «Ты меня чуть не убил. Когда ты стал таким твердым?» Причитал Пашка, попутно собирая камеры. «Надеюсь, не сломались. Внимательнее надо быть. Или крепче. Откуда так бежал?» «Погоди ты!» «Сорок? Сорок три? Сорок пять?» «Кажется, все собрал. Погнали на пару». Он потянул Дениса за рукав. «На месте объясню». А то Остапыч мозги съест, если опоздаем. Ты сам-то чего носишься? Дома, небось, засиделся? А? Ну, ну да, типа того. Денис немного замялся, но Пашка решил не придавать этому значение. В аудиторию они влетели последними, за пару секунд до того, как Федор Остапович открыл дверь своего кабинета. Влад и Колян придержали для них места в ряду, поэтому проблем с поиском не возникло. «Вы чего так поздно?» – спросил Колян. «Что за коробка?» «Тихо, тихо, все объясню». «Итак», – объявил Федор Остапович, «на прошлых занятиях мы с вами уже касались комплексов заклинаний различной сложности. Кто скажет, для чего совмещение символов применяется чаще всего?» «Да, девушка, пожалуйста». Зарина опустила руку и голосом, от которого у Пашки до сих пор зудела в мозгу, ответила. Совмещение символов чаще всего используется для усиления эффекта заклинания. Например, древние примеры сплетения символов огня и воздуха. Это одни из самых популярных комбинаций. Но их можно использовать, например, для подавления побочных эффектов основных символов. Достаточно, достаточно. Ответ вполне исчерпывающий. Итак, сегодня мы познакомимся с комбинациями, взаимодействия элементов которых «Как же она бесит!» – прошипел Влад. «Да ладно тебе!» – махнул Денис. «Ну, хочет выделиться девчонка. Что с того?» «Знаешь, почему она это делает?» – включился Колян. «Ведь могла просто ответить на вопрос». Пашка навострил уши, окончательно забыв про лекцию. «Ты о чем?» – спросил Денис. «Она хочет попасть на факультатив. И что с того? Федор Остапович действительно крупный специалист» да плевать она хотела на заклинание, ровно до тех пор, пока ей Саня не навалял, а как только он пропал, сразу же навострилась на вакантное место. Не замечал разве? Да я как-то за ней не следил. Ты вообще в последнее время какой-то отстраненный, что ли, грустный, заметил Пашка. Беда какая-то случилась. О, неужели девчулю нашел? Последнее прозвучало слишком громко. «Так, голдежники!» Федор Остапович очень не любил прерывать лекцию, а когда его заставляли это делать, взглядом мог уничтожить нарушителей. Это будет на экзамене, и не только годовом, но итоговом тоже. Если хотите остаться в академии на следующий курс, советую не отвлекаться и не отвлекать других. Пашка вдруг почувствовал на затылке чей-то взгляд. Обернулся. Чуйка не подвела. Зарина сверлила их таким взглядом, будто знала, что речь шла о ней, но он не упустил шансы ее подстегнуть, скорчил презрительную гримассу, после чего высокомерно отвернулся. Затылок стал покалывать еще сильнее. «Паха, ты узнал что-то? Откуда коробка?» — спросил Влад, когда профессор вернулся в колею повествования. «О, точно! Колян в курсе общей идеи?» «Немного. Этот паршивец появился незадолго до вас». «Тоже там из сердца обзавелся?» — усмехнулся Пашка. Так, ребят, вмешался Денис, я так понимаю, я один чего-то не знаю, поэтому давай уже выкладывай. Лады, лады, только подвиньтесь поближе, не для лишних ушей. Пашка обрисовал товарищам ситуацию, стараясь сделать это так, чтобы Остапыч не заметил. Вроде получилось. Пока идем узким кругом, расширяться будем плавно, осторожно. Ну ты даешь, вздохнул Колян, какие дела-то проворачиваешь, учись, пока батя жив ухмыльнулся Пашка. «Завтра в семь вечера в главном зале. Не забудьте!» «Паш!» Денис вдруг задумался. «А как мы будем эти камеры устанавливать?» «В смысле? Тут вон все просто. Предусмотрен суперклеевой состав. Снял крышку, прилепил, пошел дальше». «Это отлично, но не собираешься ли ты устанавливать их внизу? Камеры загадят, сломают или сопрут раньше, чем мы вернемся со осмотра Они, конечно, маленькие, но не настолько. Их надо вешать наверху. Черт! И что ты предлагаешь?» Пашка принял задумчиво печальный вид. «Нужно звать телекинетика. Замечательно. Но кого?» «Есть у меня идея. Денис не был уверен, ее получится реализовать. Но она вам вряд ли понравится. Молодые люди!» «Спокойно, холодной сталью прозвучал голос профессора. Предупреждаю в последний раз!» «Еще одно замечание, и можете на моих занятиях больше не появляться». «Извините!» — почти хором проскулили ребята. «Извиняю. Сидите тихо!» «Да ты волшебник, Саня!» — восторгался Глеб, вертя в руках вороненый Макаров. «Как удалось уговорить!» «Обаяние и харизма, дружище! Обаяние и харизма! Ты стрелять-то умеешь?» Тут запал Глеба немного погас «Не особо!» «Мы, кстати, тоже!» — сказала Вика. К тому же из магических стволов. Ты сам-то умеешь? Да, ответил Саша. Меня отец еще подростком на полигон возил. Научил? Круто. Меня бы кто мелким пострелять отвез, замечтался Глеб. Веселый у тебя папаша. С много меньшим восторгом прокомментировала Вика. Есть такое? Ладно. Раз стрелять не умеете, будем учиться. С призывом проблемы решили. Поэтому перейдем к практике. Стрельбище я уже подготовил. По другую сторону полигона стояли несколько мишеней из дерева с нарисованными человеческими силуэтами. Саша подошел к линии, поднял пистолет, прицелился, выстрелил три раза. Мишень, извергая щепки, обзавелась кучными отверстиями. Из-за хорошей акустики грохот поднялся неслабый. «Как же громко! По ушам долбит, оглохнуть можно!» — кричала Вика, не убирая ладони сушей ушей. «Придется потерпеть!» Саша и сам с непривычки немного оглох, но старался не выдать себя. К грохоту нужно привыкнуть. Случись какая перестрелка, руки для другого понадобятся. Да времени привыкать не будет. К тому же здесь звуки громче обычного. Будем следовать завету великого полководца. Тяжело в учении, легко в бою. «Суворов, блин!» — возразила Вика. «Оглохшими нам становиться тоже нельзя». «Хорошо, хорошо. Поначалу организуем беруши». «Не волнуйся, но только поначалу». «Как же это охрененно!» Запоздала, но очень вдохновенно изрек Глеб. «Теперь моя очередь!» «А ну стоять, стрелок! Мать твою, шарп!» Закричала Вика. «Пока в моих бедных ушах не будет затычек, никто на курок не нажмет!» Пришлось добывать беруши. Пока ребята их искали, на стрельбище появилась Аня. Спровадить ее не получилось, поэтому понадобилась дополнительная пара затычек. Однако, хорошо подумав, Саша притащил еще плотные наушники. Аню до перестрелок он не допустит, поэтому подвергать ее уши подобным испытаниям не стоит. Когда все было готово, Глеб и Артур разве что не прыгали от нетерпения. «Ладно, начнем», — наконец объявил Саша. Сразу стало тихо. Парни приняли возбужденно серьезный вид, будто держали в себе прорву энергии, готовые вот-вот ее выплеснуть. «Стволы на предохранителе!» «До стрельбы еще дорасти надо!» Глеб и Артур заметно поникли. Первое, что нужно сделать, освоить стойку. Итак, сначала поставьте ноги на ширине плеч. Саша на собственном примере показывал, как следует делать. Руки выпрямлены в локтях. Одна рука охватывает рукоять и курок, другая поддерживает. Потом ногу со стороны поддерживающей руки немного подвигаем вперед так, чтобы стоять твердо и удобно, примерно на полступни. Поддерживающую руку, естественно, немного сгибаем. Вот так. Твердо, пружинисто, центр тяжести не смещен. Да, правильно, отлично. Со стойкой особых проблем не возникло. Немного замешкалась Аня, но даже она скоро освоилась. Саша дал ей свой пистолет, но ни на шаг не отходил, следил. Конечно, может, не стоило давать девочке оружие. Да только навык в нынешних реалиях может ей здорово помочь. Лишним не будет. Началась непосредственно стрельба. После первых залпах на мишенях появились новые дырки разной степени точности, в том числе и в молоко. Ну, для первого раза неплохо, — сделал вывод Саша. Только, Вика, стрелять надо в силуэт, а не наоборот. Артур еле сдержал ухмылку. Они с Глебом понимающе переглянулись. «Ха-ха! Очень смешно!» — разозлилась девушка. «Ты вроде должен меня учить, а не издеваться!» «Какой прок в обучении без капли юмора!» — возразил Саша. «В любом случае, давай я покажу. Смотри!» «Встань, как я!» — говорил. Он подошел к Вике вплотную, приобнял, свои руки положил на ее, проверил устойчивость положения, твердость стойки. «Мушка должна равняться по полке, ровно по центру, в выемке!» Будет выпирать, пуля пойдет выше. Будет проваливаться, ниже. Прицелилась? Вдохни. На выдохе стреляй. Бах! Получилось! Прям куда хотела! Завизжала Вика. Ай да я! К ней присоединилась Аня. Тоже радостно что-то покрикиваем. Парни же стояли в молчании. Все трое уставились в одну точку. Слухай, Сань, еле выдавил из себя Артур. Кажется, ты зря так близко ей помогал. «Осторожнее в будущем!» «Угу!» — кивнул Глеб. «Да, я понял, ребят, спасибо!» На Викиной мишени красовалась новая дырка, прямо в паху. Зато попало научил. Ребята готовились к новым выстрелам, когда их прервали. В помещение вошли пятеро человек крайне недоброжелательного вида. На нашивках Саша приметил принадлежность к свите Олега. Закрашенное левое верхнее кольцо триглава. Он тут же напрягся. Ничего хорошего от них ожидать не стоило. «Так-так-так, ребятишки учатся настоящему ремеслу!» По всей видимости, говорил их главарь. Крепкий лысый детина с точенными чертами лица, будто высеченными нарочно инструментами. Он недобрым взглядом окинул отряд Саши, остановившись на нем самом. «Вы кто такие?» Вика обратилась к нежданным гостям с самым что ни на есть вызывающим тоном. «Тише, красавица!» Это говорил уже другой, худощавый брюнет с шевелюрой, будто специально отращенный, чтобы подразнить предводителя. Он сразу же вызвал у Саши неприязнь на подсознательном уровне. Есть такие скользкие люди, с которыми стоит быть предельно осторожными во всем. Они способны на подхалимство, обман, предательство. Верить их словам чревато, а общаться, не беспокоясь о сказанном, невозможно. В таких людях был лишь один положительный момент. Саша видел их сразу. «Отвечайте на вопрос», — потребовал он, жестом прерывая уже начавшую заводиться Вику. «Мы от Олега». Лысый, запустив руки в карман, присел на башню ящиков с боезапасом. «Нам велено присмотреть за вами. Ну, чтобы не пристрелили друг друга ненароком. Или еще чего. Вы ж как дети малые, вам няньки нужны. Не стоит беспокоиться, все под контролем. Саша старался говорить максимально спокойно. «Это уж не тебе решать!» – возразил лысый. «Нам велено присматривать? Мы будем присматривать!» «Вы не поняли, парни!» Внутри Саши начал закипать гнев. «Мне плевать, что вам велено и кем велено. Валите отсюда! Здесь наша территория!» «Эта территория триглава!» – рявкнул еще один из них. «От этого меньше веяло опасностью, несмотря на более буйный вид!» Скорее всего потому, что главарь был намного сильнее. Верно подмечено. Рядом, облокотившись на плечо товарища, стоял четвертый, с такими же вызывающе оценивающими глазами, только и ожидающий начала драки. — Не нарывайся, Савельев! — Лысый говорил спокойно. Но в голосе слышалась большая угроза, чем у шальной парочки неподалеку. — Он прав. Тебе это место не принадлежит. Заткнись и продолжай свои тренировки. Глеб и Вика встали рядом с Сашей. Артур позади. Они ждали команды, как добрую сотню раз до этого. «Аня, живо уходи отсюда!» Телепатически приказал Саша. «Но...» Я сказал «живо!» Не время пререкаться! Аня с недовольным видом покинула помещение. Лысый со своими прихвостнями намек поняли, однако даже не пошевелились. По их лицам можно было угадать, что такой вариант исхода событий они предвидели. «Более того, жаждали «Уверен?» — спросил Брюнет. «Нас больше. Олегу это не понравится. Николаю тоже». То, что он говорил, никак не соотносилось с его видом. Будто кто-то наложил противоположную озвучку в фильме. Саша обратил внимание на пятого гостя. Он был крупнее остальных. Хищными глазами рассматривал ребят, словно добычу. «Глеб, берешь на себя Потлатова и того молчуна». «Вика, парочку ублюдков слева. Я на Лысого. Артур, координируешь и помогаешь нам, где требуется». «Все все поняли». «Да», — ответили ребята хором. «Похрен мне и на Олега, и на Николая». Саша аж оскалился, предвкушая схватку. «Ты языком трепать хочешь или драться?» «Как он и говорил», — не скрывая удовольствия, усмехнулся Лысый. «Погнали!» «Вперед!» Саша рванул вперед, а за ним Глеб с Викой. Противник становился все ближе и ближе. Кровь кипела от адреналина. Окружение, камни, арматура приводились в движение и вот-вот должны были вступить в битву. Зазвучали свисты ветра, звериные рыки, треск пламени, разряды молний. Саша нанес первый удар. Как это произошло, он не мог понять до сих пор. Все полетело к чертям с самого начала. Эти черти будто играли с ними. Но когда надоело, принялись за дело всерьез, разделавшись с отрядом за считанные секунды. Первым пал Артур. Вика не смогла удержать обоих противников. Один из них просто вырубил его. Потом в расход попала и сама Вика. Глеб держался немного дольше. Молчаливый тоже оказался оборотнем, волколаком. Он без труда расправился с ним. С ужасающей скоростью, без единого лишнего движения. Саша продержался дольше всех. Когда его товарищи уже выбыли из битвы, никто не вмешивался в дуэль лидеров. Но это не сыграло никакой роли. Лысый тоже использовал телекинез, причем в разы лучше своего оппонента. Саша чувствовал лишь одно преимущество – магию разрушения, но не смог применить ее должным образом. Он будто ослеп, напился. На худой конец оказался на ринге с каким-нибудь Тайсоном, имея за спиной лишь пару месяцев в боксерской секции. Скоро вся команда, поверженная внезапным противником, лежала на полу полигона. Когда пыль улеглась, в помещение вошел Олег. «Ну, как они?» «Ничего, работать можно, но придется постараться», ответил Лысый, придерживая Сашу в беззащитном положении. «Хорошо, у нас не так много времени». «Займитесь ими!» «Уверен?» «Судя по словам этого дерзкого, преданностью они не отличаются!» «Уверен!» «Неужели ты думаешь, что я об этом не знаю?» «Ну да, точно!» «Сделаем!» — воскликнул Патлатый. «Кровью ссать будут, но сделаем!» «Отлично! Полагаюсь на вас!» «Ах, да! И стрелять их научите! Пригодится!» «Лады! Олег ушел!» Легкая контузия, оставшаяся после короткого столкновения, начала проходить. Зрение сфокусировалось, но первое, что увидел Саша, — лицо своего оппонента. — Ну, Савельев, — ухмыльнулся тот, — меня зовут Ратмир. Приятно познакомиться. Готовься и своим тоже прикажи. Вас ждет ад, мать вашу!